Глава 10. Синдром предела. Бен Сондерс — всемирно известный полярник, который прошёл пешком больше 7000 км в полярных регионах. Он возглавлял экспедицию скотта самую продолжительную экспедицию в полярных широтах, и первым завершил экспедицию, победив капитана скотта и сэра Эрнеста Шеклтона. Он также приятель моего друга Тони. Тот самый Тони, который мой друг-одиночка. Продолжаем разговор. Первый раз я встретила Сондерса в 2004 году, когда он готовился к лыжному путешествию на Северный полюс в одиночку, а я готовилась разморозить на ужин «Ревелс». Подробности в главе 4. В то время «Зе Стритс» были во всех музыкальных чартах, А мне приходилось объяснять маме, почему молочные коктейли Кэлис привлекают всех мальчиков на задний двор. Но я помню, что Сондерс сказал мне, что он в последнее время много слушает «Уайт снейк «Уайт снейк Он кивнул. Классическая рок-композиция Дэвида Ковердейла «Here I go again on my own» оказалась очень подходящей, чтобы подбодрить его, прежде чем отправиться в одиночку покорять лёд. С тех пор я считаю, что именно он виновен в моей любви к дат а также в том, что «Джамп ван Хейлен» была той самой песней, которую я включала в самых тяжёлых ситуациях последние 15 лет. дат -рок, Старый рок. Рок, который слушают отцы. Сондерс стал самым молодым человеком, который в одиночку достиг на лыжах Северного полюса 11 мая 2004 года после чего его попросили рассказать об этом достижении на конференции ТЭД. В те далёкие времена, когда простым смертным никто такого не предлагал. Судя по статьям, он был победителем по жизни. Но он не ощущал себя таковым. «Достижение Северного полюса было полнейшим упадком. Говорит он мне, когда мы встречаемся сейчас снова. Не в меньшей степени, потому что там ничего нет, даже шеста». «Что? Никакого шеста? винни нам соврал?» Он кивает. «На самом деле я знал, что там ничего не будет. По крайней мере, разумом понимал это. Потому что лёд постоянно двигается, и на Северном полюсе не может быть ничего постоянного. Но всё же я ожидал чего-то... вроде чего. Я ожидал, что почувствую себя как-то по-другому. Ах да, это...» Вместо этого он чувствовал себя странно онемевшим. Осмотрев унылое пространство небытия, он присел на свои санки, достал спутниковый телефон и позвонил троим людям — своей маме, своей девушке и своему спонсору. Я наткнулся на три автоответчика. Ауч! Он вернулся домой, всё ещё надеясь, что его встретят как героя. Но в аэропорту не было толп людей или прессы, только его мама и брат. «Это путешествие было моей целью, моей миссией. Я ожидал мгновенного ощущения удовлетворения», — говорит он. «Поэтому, когда всего этого не произошло, я почувствовал себя паршиво». Он рассказывает мне, что он очень хорошо понимает феномен ошибки достижения. Оставаясь оптимистом, Сондерс затевает ещё одну экспедицию в 2013 году, чтобы поставить рекорд и повторить печально закончившуюся пешую экспедицию Скотта на Южный полюс. Это было новаторство, путешествие, которое определило Шеклтона. Путешествие, которое убило Скотта. Это было одно из самых сложных испытаний для человечества. И мы сделали это! Ура! «Время взрывать хлопушки! А что дальше?» Ну, затем я был очень удивлён, насколько убогим выглядел Южный полюс, место, которое было очень важным для меня на протяжении всей жизни. 101 год назад капитан Скотт стоял на том же месте и написал в своём дневнике «Господи, это ужасное место!» «Флажки там были», — признаёт сейчас Сондерс. Но всё равно было это чувство разочарования. Завершение этого путешествия заняло большую часть моей взрослой жизни. Он ожидал эйфории, своего триумфа на огненной колеснице, но он никогда не настал. «По сути, моя жизнь продолжилась абсолютно типично», — говорит он. С вызывающими восхищение честностью и смирением он признаётся — что поискал своё имя в списке наград по случаю дня рождения королевы и в списке новогодних наград, надеясь на публичное признание. Четно. Моё эго надеялось на несколько большее признание со стороны общества моих поступков, но ничего такого не было. Все мои экспедиции, вся энергия, все эти годы. Он замолкает, прежде чем пояснить». Я думал, что с помощью амбиций, прилежания и настойчивости однажды я найду счастье, обрету внутренний покой и признание. Только этого не произошло. Наоборот, после экспедиции я чувствовал себя грустно. Я объясняю ему, что это ошибка достижения и синдром предела. Но его мотивация достижения растёт из того же места, что и моя собственная. Я немного знаю про его детство — Не в последнюю очередь, а Тони, которая любит поболтать, и Кирсти Янг также, которая в 2016 году пригласила Сондерса в проект на радио BBC4 записать диск «Необитаемый остров». Но теперь он признаётся. «Мои родители развелись, когда я был совсем маленьким. Мой отец исчез из моей жизни, когда мне было 11. И я присоединился к этому длинному списку людей, у которых не было фигуры отца». От Брэдли Уиггинса и Лэнса Армстронга до Ранульфа Файнса и тревожно-высокого процента политиков. Сейчас он признаёт, что изначально его мотив во многом был в том, что он хотел выпендриться, чтобы показать своему отсутствующему отцу, какой он крутой. Я не могу вспомнить какое-то осознанное чувство потери. Хотя, оглядываясь назад, очевидно, что тогда я искал ролевую модель, человека, который показал бы мне... Как быть мужчиной? Я чувствовал потребность показать себя. В духе «Папа, посмотри на меня». Малкольм Гладуэлл подчёркивает в своей книге «Давид и Голиаф», что потеря родителя часто побуждает людей выйти во взрослую жизнь с амбициями выше среднего. Так называемые выдающиеся сироты — люди, которые потеряли родителя до 18 лет. Гладуэлл был не первым, кто это заметил. Американский клинический психолог Айзенштадт связал потерю родителей с гениальностью ещё в 1978 году. Многие известные личности выросли без одного или обоих родителей. От Малкольма Икс до Мэрилин Монро, от Стива Джобса до Джейми Фокса, от Энди Макнаба до Аристотеля. Ещё большая часть из них выросла без матерей. Тина Тёрнер, Мадонна, бона Элеонора Рузвельт. Мария Кюри, Рене Декарт, королева Елизавета Первая, хотя последняя, конечно, обязана этим своему отцу Генриху Восьмому, который приказал обезглавить свою жену. Политики, кажется, особенно часто встречаются в категории выдающихся сирот, а историк Люсиль Ирин обнаружила, что 67% британских премьер-министров с начала XIX века до начала Второй мировой войны потеряли родителя — до достижения 16 лет. Почти треть американских президентов потеряли своих родителей в юном возрасте. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джеймс Монро, Эндрю Джексон, Эндрю Джонсон, Резерфорд Хейс, Джеймс Гарфилд, Гровер Кливленд, Герберт Гувер, Джеральд Форд и Билл Клинтон. Похоже, многие из нас выросли, имея проблемы с отцом. Когда Сондерсу было ближе к 40 он встретил своего отца и обнаружил, что тот хранит в банке из-под печенья газетные вырезки о своём сыне и с гордостью записывает каждое его достижение. Когда я слышу это, в моём носу начинает свербить и я чувствую, как мои глаза наполняются слезами. Хотела бы я, чтобы так делал мой отец». И я сразу же начинаю ругать себя за то, что вообще подумала о нём, за то, что понадеялась на что-то. Злюсь на себя за то, что потеря отца всё ещё влияет на меня. Нужно приложить усилия. Но движимые потери и отвержением мы боремся. Это нездорово, но чувство отвержения определённо заставляет нас поднять свою задницу и что-то сделать». «Может ли быть такое, что нам нужно испытать боль, чтобы достичь своих целей?» «Нет», — говорит Бен Шахар, когда я задаю этот вопрос. Он из тех, кто не будет ходить вокруг да около. «Вы можете быть успешным, если стремиться к оптимуму, а не быть перфекционистом. Таким образом, кстати, ещё снижаются шансы чувствовать себя несчастным». «Такое, может быть, не просто услышать, если вы провели годы, пытаясь достичь успеха ценой мира и собственного счастья». Идея, что можно быть одновременно успешным и в меньшем стрессе, застрянет в горле у тех, кто годами работал на износ. «Но я предпочитаю думать обо всём этом, как о необратимых издержках», — говорит Бен Шахар. «Если вы посвятили свою жизнь достижению совершенства, всё ещё есть возможность сократить свои потери». «Мы все совершаем ошибки», — роняет микрофон. «Речь о том, чтобы научиться быть достаточно хорошим». «Ах да, достаточно хорошим. Кстати, об этом». Понятие «достаточно хорошая мать» ввёл в обиход британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникот в 1953 году, после того, как изучил тысячи пар мать-ребёнок и заметил, что детям шли на пользу ситуации, когда матери подводили их, но ситуацию можно было исправить. «Обычная преданная мать оказалась гораздо лучше, чем мать, у которой были нереально высокие идеалы воспитания». «Он говорил о матерях, но вы также можете применять выражение достаточно хорошее и к жизни, карьере, отношениям», — говорит Бен Шахар. «И я даже зайду дальше и скажу, что вы должны так делать». Он уже второй человек, который говорит мне про винни на этой неделе. Первой была нейроучёная Марва Азап, с которой я связалась, посмотрев её лекцию на ТЭД про очень чувствительных людей. Скромно машет ручкой. Разговаривая поздно ночью, мы закончили на обсуждении ошибки достижения и Девина я проверяю, приживётся ли это сокращение Дональда Винникотта, как Комит или Эрфетт. Комит. Кейт мидлтон Закончив бакалавриат по психологии и магистратуру по экспериментальной психологии, Азаб уже наполовину выполнила программу аспирантуры по нейронаукам, когда у неё родился третий ребёнок. Это было сложно. Реально сложно. Трое детей и кандидатская диссертация. Много дней я просто плакала, но моё желание получить степень позволило мне прорваться. И у неё всё получилось — 2 декабря 2012 года, но после этого был небольшой депрессивный эпизод. Я продолжала думать, а что дальше? Я очень много работала, чтобы достичь этой цели, а теперь у меня на 100% была ошибка достижения. С точки зрения нейронаук всё абсолютно логично, но вместе с знанием того, что я знаю, присутствуют чувство а что мне со всем этим делать? Подсказку дал Девинн. «Это было ровно то самое», — говорит она. «В теории Винникотта нужно быть достаточно хорошим. Это может быть не просто для эго, особенно для женщин и особенно в науке. Я должна быть достаточно хорошей по гораздо большему количеству параметров, чем некоторые мои коллеги-мужчины. Что это за параметры? Я хочу быть хорошим родителем, хорошим партнёром, быть надёжным сотрудником», Но при этом многому приходится говорить «нет». Мне предлагали варианты, от которых пришлось отказаться, потому что также у меня есть семья. У меня есть обязательства. Я знаю многих мужчин, которые работают допоздна или уезжают путешествовать, или принимают такие предложения. Для меня такая роскошь непозволительна. Я работаю с раннего утра и допоздна. И всё это имеет свою цену но я вкладываюсь в свою работу. Может быть, это не самый лучший мой результат, но я выполняю свою работу. Мне приходится думать о минимально приемлемом уровне, на котором всё ещё в порядке. Всё должно быть хорошо. Чтобы оставаться обоснованно грустными, а не полными ненавистью к себе, нам стоит ступить на путь достаточно хороших. Бен Шахар рекомендует убедиться, что то, что мы думаем, мы хотим — Это действительно оно самое. «Вам нужно убедиться, что цель, к которой вы стремитесь, действительно имеет значение, что это не просто образ чего-то, чего вам хочется», — говорит он мне. «Это должна быть цель, основанная на внутренних порывах или совпадающая с вашим внутренним мироощущением. Такая цель, которую нам хочется достичь за счёт сильного интереса или глубоких внутренних побуждений», а за счёт каких-то внешних мотивов. После этого нужно наслаждаться процессом. «Получайте удовольствие от продвижения на пути к цели», — говорит Бен Шахар. «Это называется положительный эффект до достижения цели, когда вы сосредотачиваетесь на процессе и наслаждаетесь им. Вам нравится атмосфера роста и настоящий момент». Он рассказывает мне о браслете, который он носит, чтобы напоминать себе о настоящем. Это браслет с буквой «С», символизирующий слово «сейчас». Также у меня в смартфоне установлено напоминание «помедитировать каждый день». Бррр, медитация. Я не очень хороша в медитации, слишком легко отвлекаюсь. Вам действительно нравится медитировать? Скептически спрашиваю я. «Мне это необходимо», — говорит он. «Но вам всё равно нужно напоминать об этом». «Нам всем нужны напоминания, ведь это непрерывный процесс. Представьте себе спортсменку. Она не перестанет тренироваться, потому что уже сейчас может пробежать марафон». «Справедливо. Хотя если даже психологу из Гарварда нужны напоминания, всем остальным придётся потрудиться, чтобы изменить свою жизнь» сондерс уже начал постепенно я начинаю это понимать что достижение целей не было всем говорит он я был в антарктиде во время своей двенадцатой экспедиции и как бы сильно я им не восхищался я не хотел бы закончить как ранульф файнс что почему я думала он ваш кумир он был и он есть Но у меня такое ощущение, что он всё ещё жаждет ещё одной большой экспедиции, даже сейчас. Так что я понимаю, что решение за мной. Хочу ли я достичь этой точки удовлетворения? Это заняло некоторое время. Но теперь я счастлив. И я верю ему. Он выглядит счастливым. Я понял, что бесполезно основывать мою самоценность на внешних оценках, потому что чем большего мы достигаем, тем с большим количеством людей, чьи достижения заставляют нас чувствовать себя ничтожными, мы знакомимся. Киваю, мне это знакомо. Всегда найдётся кто-то, кто делает что-то лучше нас. Зависть — довольно некрасивая эмоция. Но можно ли избежать её? Я спрашиваю Бен Шахара, а он ставит меня на место. Есть только два типа людей, которые не испытывают негативных эмоций, таких как чувство вины или зависть. «Психопаты и мертвецы». «Даже вы?» — давлю я. «Я не мертвец и не психопат, так что, конечно, иногда я испытываю подобные эмоции. Разница в том, что теперь я могу за ними наблюдать. Я могу заметить за собой, что я чувствую определённым образом и думаю, о, это интересно. Я принимаю этот факт, хотя это и не всегда приятно. Но чем старше становлюсь, тем легче мне всё принять» тем больше поблажек я даю тебе, чтобы просто быть. Просто быть. Это так легко сказать. Так сложно воплотить в жизнь. Это самый несексуальный совет, который мне дали, но я попробую ему последовать. Я работаю над принятием. Я перестаю читать отзывы. Я на время выхожу из социальных сетей. Я пытаюсь быть здесь и сейчас с моим сыном. Я часами играю с ним и читаю ему. Пока рано или поздно он не перестаёт плакать. По крайней мере, много плакать. Затем я работаю над своим браком». Эксперт по отношениям доктор Джон Готман обнаружил, что самые счастливые пары в ответ на каждую негативную реплику говорят пять позитивных. «Поэтому я пытаюсь быть милее». Также психологи обнаружили, что когда пары начинают отдаляться, самое ужасное, что они могут сделать, это забыть свои совместные переживания и почему они выбрали быть друг с другом. Доктор Джеймс Панцетти из Университета Британской Колумбии изучил 124 супружеские пары и обнаружил, что те, кто мог рассказать, почему они поженились, и перечислить положительные причины для этого — Чувствовали, что их брак правильный и оправданный. Воспоминания о том, как всё начиналось, и регулярное обращение к ним позволяют противостоять ежедневным обидам и суровым реалиям длительных отношений. От давления детей, карьеры, денежных забот и общего раздражения до неспособности закинуть носки в корзину для грязного белья. «Нет, я ни на что не намекаю». Насколько я могу вспомнить, мы с Т. действительно почувствовали связь на почве общей любви к демсамам и, возможно, выдрам. Глядя на всё это в свете холодного ноябрьского дня, кажется, что этого недостаточно для вступления в брак. Мы выросли, думая, что для вступления в брак достаточно влюбиться. Затем мы вступили в брак, и есть тенденция думать, что дальше должны быть дети. Многих из нас вырастили с позиции, что родительство — Это основа развития и поддержания счастья во взрослом возрасте, как подметила Биби Линч. Мы думаем, что эмоциональная награда от воспитания детей перевесит связанные с ними эмоциональные и финансовые затраты. Надеемся, что ребёнок поможет нам почувствовать себя цельными. Но в реальности всё оказывается гораздо сложнее. «Всё хорошо», — думаю я. «Я справлюсь с любыми трудностями». Я выбрала это, я отчаянно этого хотела, и всё ещё хочу. Но я не собираюсь смягчать углы родительства или описывать свой опыт так же сладко, как его описывали мне. В общем, слушайте. Исследования однозначно показывают, что уровень удовлетворённости жизнью снижается, когда в доме появляется младенец, особенно когда они пачкают стены своим срыгиванием. А социологи из университета Уэйк-Форест обнаружили, что родители более депрессивны, чем взрослые без детей, независимо от обстоятельств. В одном исследовании в Принстоне родители оценили, что, присматривая за своим ребёнком, они получают такое же удовольствие, как убираясь по дому. Результаты не столько плохи. Исследователи из университета Гейдельберга в Германии обнаружили, что при выходе на пенсию Родители были немного счастливее, чем бездетные, но только с того момента, как их дети покидали отчий дом. На что ты ответил? Это не счастье, это облегчение. До этого момента нам около 18 лет. Мне нравится быть родителем. Я благодарна своему сыну и с радостью отдала бы за него свою жизнь или голыми руками убила средних размеров лесное животное. Дети довольно забавные на самом деле. Но быть родителем всё равно сложно. И нет никаких гарантий, что у нас или нашего партнёра к родительству будет врождённый талант. Трое друзей в итоге становятся отличными родителями, но ужасными партнёрами. Другие оказываются хорошими партнёрами, но ужасны в обращении с детьми. Мы можем сойти с кем-то, потому что восхищены их чадолюбивыми качествами. Но мы не будем предлагать им вместе организовать некоммерческие «если». Мы можем подружиться с кем-то, кто безупречно приятен, но финансово не сдержан. Или с тем, кто осторожно обращается с деньгами, но неоднозначно относится к идее председателя ТСЖ. Или к уборке. В парах, которые я вижу вокруг себя, большинство партнёров любого пола далеки от идеала. Как это преподносит моя одинокая подруга, Я не знаю, почему все склоняют голову и спрашивают, всё ли со мной хорошо. Как будто я заняла второе место в жизни только потому, что я не состою в отношениях. Я не выиграла второй приз. Я заняла первое место в другой гонке. Отношения выглядят как довольно сложная штука. И она права. Всё так. Нашему ребёнку исполняется год». В доме воздушные шарики, торт и спор, чья очередь выкидывать корзину с использованными подгузниками. Точно очередь «Т». Однажды в кофейне мы довольно энергично не сходимся во мнениях по какому-то вопросу, и я слышу, как наш горячий спор переводит на датский кто-то из стоящих за нами в очереди. Великолепно. Наши ссоры теперь ещё и переводят. Всё настолько плохо, что мы больше не тратим время на развлечения. В какой-то момент мы с Тей идём к семейному психотерапевту. Это было довольно полезно, несмотря на то, что терапевт упорно называл моего мужа Джеймс. Его имя не Джеймс. Его имя даже отдалённо не похоже на Джеймса. Мы осторожно пытаемся поправить её. Я обращаюсь к нему по имени, показывая, что он не Джеймс. Он рассказывает истории из жизни о себе в третьем лице и называет себя не Джеймсом. Я даже пишу электронное письмо, в котором подписываюсь. Хелен и не Джеймс. Но всё бесполезно. «Как дела, Джеймс?» — спрашивает она каждую неделю. Джеймс Гейт становится настолько нелепым, что наши плечи начинают трястись, и нам приходится сжимать руки друг друга, чтобы не потерять контроль. Удивительно, но это странным образом работает на образование связи. Мы продолжаем держаться за руки, когда прощаемся с терапевтом. То же самое повторяется на следующей неделе. Спустя несколько месяцев походов к семейному психотерапевту, мы так объединены этим Джеймс Гейтом, что решаем прекратить терапию. Я не уверена, что это то, как психотерапия должна работать, но мы с Джеймсом начинаем чувствовать себя лучше. Мы лучше спим. Мы спим вместе. Может быть, всё это время это был хитрый план нашего психотерапевта. Может быть, она — джокер, который играет не по правилам, но выполняет свою работу. Как Таггард в кардигане Перуна или Аксель Фоули из «Полицейского» из Беверли-Хиллз, замаскированный под белую женщину средних лет. Кто знает? Никто из нас особенно не изменился. Мы по-прежнему подвержены ошибке достижения или синдрому упадка, Но теперь мы хотя бы в курсе происходящего. Я всё ещё могу спрятаться за своей работой, когда реальная жизнь кажется рискованной, а мой расточительный муж всё ещё впадает в покупательский раж, если предоставляется такая возможность. И, видимо, у него аллергия на корзину для грязного белья. Хотя теперь я вижу, что он становится хорошим отцом. Тем, который хочет дать своему ребёнку всё, даже брата или сестру. Странный зуд задумчивости, своего рода безумия, начинает охватывать его в первый раз. Я думаю, что в безопасности пока не обнаруживаю, что слышу плач ребёнка в супермаркете и не начинаю плакать вместе с ним. После этого снова начинаются боли. Месяцы идут, а ничего не проходит. Я тоже хочу ещё одного ребёнка. С точки зрения внешнего наблюдателя это не очень разумно. Мы живём далеко от дома. В первый раз это был долгий, трудный путь, чтобы зачать ребёнка. И мы только что снова стали друзьями после Джеймс Гейта. Мы даже не уверены, что это в принципе возможно. Но гормоны берут всё на себя. Мы становимся алчными. Мы испытываем нашу удачу. На этот раз мы не тратим время на отдых и расслабление. Какой отдых с малышом на буксире? И чудо больше не происходит. Так мы оказываемся в клинике репродуктивной медицины. Снова. Ящик для салатов в холодильнике заполняется лекарствами для повышения фертильности. Снова. Но в этот раз ЭКО срабатывает. Всё будет хорошо, убеждаем мы себя. В этот раз мы максимально трезво воспринимаем ситуацию. Конечно, дети, это сложно, но мы знаем, что нас ждёт. Мы уже справились один раз. У нас всё есть. Мы и понятия не имеем, что происходит. Вот один, говорит доктор, когда она поворачивает ко мне монитор во время первого УЗИ. И вот второй. Это двойняшки. У меня двойняшки.